Глава 16 Приняв решение, я редко останавливаюсь на полпути. Так и в этот раз. Я бы с большим удовольствием сбежала сразу, как приняла это решение. Но я понимала, что это не лучший вариант. Что я буду делать на свободе и без денег, документов, еды и воды? Совсем без всего. Я развернулась и медленно пошла к особняку. Николас был в холле. Я внаждал меня и нервничал. Мисс Диана, простите за это происшествие. Охрана не была предупреждена, что её больше не следует впускать. Мистер Рэндрю будет в гневе. Я слабо улыбнулась. Ничего страшного, Николас. Я не собираюсь обращать внимание на слова обиженной женщины. Он с достоинством поклонился мне. И правильно, Мисс Диана. Она не имела никакого права так говорить. «Вам что-нибудь нужно?» Я уже хотела отрицательно покачать головой, но потом вспомнила, как страдала от жажды в парке. «Да, принесите мне в спальню, пожалуйста, пару сэндвичей и бутылочку воды». Он ушёл, а я поднялась к себе. Подождала, пока он вернётся, делая вид, что увлечена книгой. николас «Пожалуй, я не буду сегодня обедать. Постараюсь поспать». Он кивнул. «Хорошо, мисс Диана. Ещё раз извините за выходку Райны». Я с улыбкой покачала головой, давая ему понять, что не виню его ни в чём. Кажется, дворецкий успокоился. По крайней мере, когда он уходил от меня, тревожное выражение исчезло с его лица. «И слава богу, лишняя подозрительность». Мне сейчас ни к чему. Когда дверь за ним закрылась, я выждала еще немного, встала и завернула сэндвичи в салфетку. Как жаль, что у меня нет сумочки. Я осмотрела комнату, но так и не увидела ничего, во что можно положить еду. А может, что-то подобное найдется в комнате Эндрю? Я выглянула в коридор. Кажется, все было тихо. Замирающим сердцем я подошла к хозяйской спальне. То, что я собираюсь сделать, не менее отчаянный шаг, чем побег из особняка. Самовольно проникнуть в святая святых, в спальню Эндрю. Но отступать всё равно было уже поздно. Какая разница, пригрешением больше, пригрешением меньше. Тем более, что на этот раз я попадаться не собиралась. Девочка легко повернулась, и я выдохнула. В глубине души я боялась и одновременно надеялась, что комната будет заперта. Внутри меня встретили идеальная чистота и порядок. Разумеется, никаких пакетов или сумок. Но, может быть, на письменном столе найдётся хотя бы файл для бумаг? Он отыскался в нижнем ящике стола, а рядом с ним... То, что обрадовало меня ещё больше. Небольшая пачка наличности. Конечно, взяла я её не без некоторого волнения. Это же не пустой файл стащить. Но с деньгами у меня появлялся хороший шанс не просто выбраться, но и доехать до родного города. Или, по крайней мере, связаться с нашим поверенным, мистером Адамсом. И попросить его помочь мне выбраться из этой передряги. Так что я приглушила голос проснувшейся совести, сунула деньги в карман и потихоньку вышла из спальни. Выйти из особняка тоже было несложно. Спускаясь с лестницы, я услышала голос Николаса. Похоже, он распекал кого-то из горничных где-то в гостиной. Так что я спокойно прошмыгнула в противоположную сторону и вскоре уже шла по дорожке парка. По моим представлениям, Путь до ограды должен был занять около получаса, несмотря на то, что в прошлый раз блуждание заняли полдня. До ворот мне удалось добраться незамеченной. Но, заметив будку охраны, я в нерешительности остановилась. Конечно, Николас говорил, что за территорию меня выпустят, но он же предупредил меня, что охранники будут наблюдать за мной. А мне такой присмотр был ни к чему. Что же делать, чтобы избавиться от слежки? Мне повезло. Небольшой фургончик, похожий на службу доставки, подъехал к воротам. Они открылись, и пока водитель разговаривал с охранником, мне удалось проскользнуть наружу. Вскоре я уже шагала по дороге, радуясь, что запомнила хотя бы, откуда мы приехали. Теперь бы ещё хоть чуточку везения. Везение тоже не оставило меня. Уже через пятнадцать минут возле меня остановилась попутка. «Куда тебе, красавица?» Я лучезарно улыбнулась пожилому водителю и неопределённо махнула рукой. «Подбросьте до города, пожалуйста!» Водитель смог довести меня только до окраины, зато в подробностях описал, где найти автобусную станцию. Так что я без труда разыскала её, правда, вымокнув до нитки под проливным дождём. Но это было пустяком, По сравнению с тем, что я всё-таки сумела вырваться и получила желанную свободу. А одежда высохнет, пусть сейчас я и дрожала в ней, как осиновый лист. Через полчаса я уже изучала маршруты до родного города. Оказалось, что позаимствованных у Эндрю денег вполне хватит и на билет, и даже на обед в кафе. Кажется, побег удался. Но почему же это совсем не радует меня? Вместо того, чтобы светиться от счастья, я чувствовала себя так, словно совершаю самую страшную ошибку в жизни. Я нашла кафе неподалёку от станции. До автобуса ещё больше часа. Я как раз успею пообедать. Вот только поесть мне спокойно не дали. Стоило сей за столик, и дверь с шумом распахнулась. В кафе ввалилась целая компания явно подвыпивших парней ненадолго задержавшись у стойки, чтобы сделать заказ, они всей гурьбой двинулись вглубь заведения. Я сжалась на стуле, надеясь, что они пройдут мимо, но судьба не услышала мою мольбу. «О, какая куколка! Почему одна?» Один из парней, худощавый хлыщ, с целой рассыпью прыщей, плюхнулся на стул напротив меня. Он замахал руками остальным. «Идите давайте, мы сейчас подойдём». Но те, вместо того, чтобы послушаться его, столпились возле столика, глупо улыбаясь и перемигиваясь. Сердце заколотилось, как бешеное от испуга. Я ещё надеялась, что всё обойдётся. Но глубоко в душе уже понимала, добром это не кончится. «Давай знакомиться, куколка. Я Стивен». Он протянул мне руку. Не рискуя идти на конфликт, Я пожала её и назвала своё имя. И тут же спрятала ладонь под стол, брезгливо вытирая её о платье. Его рука была мокрой и липкая от пота. Такое ощущение, что мне пришлось подержать в ладони лягушку. Бррр, всегда ненавидела этих склизких тварей. Ну так что, кружка, как насчёт того, чтобы провести увлекательный вечер в компании нескучных мачо? Если бы мне не было так противно, я бы рассмеялась ему в лицо. Это он кого мачо назвал? Себя? Или тех, с кем пришёл? Юнцы. Вчерашние подростки. Худые, как жерди. Все в прыщах и без малейшего признака интеллекта на лице. Даже если бы у меня было время и настроение на флирт, ни одного из них я бы точно не выбрала. Так что я попыталась вежливо избавиться... От этих надоедал. Простите, ребята, но у меня нет настроения. Не простим. Эй, Стив, ты просто не умеешь подкатывать к девушкам. Стоящий рядом парень внезапно облапал меня, впечатывая в щеку слюнявый поцелуй. Я оттолкнула его и в панике повернулась к бармену за стойкой. Тот старательно глядел в сторону. Окинула взглядом зал... Посетители делали вид, что увлечены чем угодно, кроме происходящего за нашим столиком. Кажется, этих ребят тут знали и побаивались. А это значит, что я по-настоящему влипла. Парень, которого я оттолкнула, схватил меня за подбородок, явно собираясь повторить свою попытку поцеловать меня. Я снова попыталась помешать ему, но он держал меня крепко. Моих сил явно было недостаточно, чтобы справиться с ним». Он приблизил свои губы вплотную к моим и отлетел к стене. Рядом со столиком появилось новое действующее лицо. «Эндрю!» На меня он даже не глянул. Он внимательно смотрел на приставших ко мне парней. Так пристально и недружелюбно, что компания мигом присмирела и, ворчая и огрызаясь, потихоньку отправилась во свояси Только Стивена, видимо, перебравшего сильнее других, или просто более дерзкого, ему пришлось за шиворот вытаскивать из-за столика. Тот упорно отказывался уходить, утверждая, что он тут с девушкой. Девушка, то есть я, всё это время сидела с разинутым ртом, наблюдая это шоу. Выгнав последнего приставалу, Эндрю вернулся ко мне. «Пойдём». Схватив меня за локоть, Он отдёрнул руку. «Чёрт, да ты просто ледяная!» Он сорвал себе пиджак и накинул мне на плечи. У меня действительно зуб на зуб не попадал, так что в тёплый салон автомобиля я нырнула даже с чувством благодарности. Пусть мне и было досадно за то, что мой побег опять сорвался и снова самым дурацким образом. Я злилась на себя. «Надо же!» Попасться снова в лапы моему похитителю, ещё и так глупо. Но вот зачем меня вообще понесло в это кафе? Были же сэндвичи, вода. Не умерла бы с голода, дотерпела да до конца поездки. Но в глубине души я чувствовала странное удовлетворение, словно сама хотела, чтобы он нашёл меня, чтобы помешал сбежать, совершив страшную ошибку.